Эпилог Ночь, несколько дней спустя, где-то в центре Алекс не верил своим глазам Люди появлялись в самых неожиданных местах Стояли на крышах висели на столбах и даже на электропроводах. Причем далеко не всех из присутствующих можно было даже с натяжкой охарактеризовать как людей. Например, выбравшееся из канализационного люка грязно-коричневое серое существо не слишком-то походило на человека. И дело было вовсе не в цвете кожи, просто у него напрочь отсутствовала голова. Тело странного создания – наводдела на мысли о ленточном черве и несмотря на то что существо высунулось почти на три метра нижняя его часть все еще была скрыта в канализации клуб рыжий дракон практически в полном составе не считая отлеживащегося в больнице кости стоял на удивительно людной для столь позднего времени улицы как алекс неоднократно убеждался Во время прокладывания новых интересных маршрутов с командой паркура, центр города таил в себе множество секретов и удивительных улочек. Именно таким местом и был этот дворик. Несколько заброшенных зданий с частично разрушенными стенами образовывали причудливое подобие древнего Колизея, заполненного невероятными зрителями. А собрались они все для того, чтобы стать свидетелями боя двух представителей клубов из первой сотни рейтинга. сенсэйч обещал действительно захватывающее зрелище, не говоря уже о том, что это было настоящей честью для учеников такого отсталого клуба попасть на подобное мероприятие. Алекс внимательно рассматривал двух мужчин, стоящих в центре двора. Ничем не примечательные фигуры, самая обычная одежда и расслабленные позы. Одному на вид около сорока, второму максимум двадцать пять. «Смотри!» – потрясенно прошептала Машка, указывая куда-то вверх. Алекс поднял голову и обомлел. Прямо над ними в воздухе парила влюбленная парочка. Парень с девушкой держались за руки и что-то тихо обсуждали, иногда посмеиваясь и поглядывая вниз. А за спинами у них быстро но почему-то совершенно беззвучно стрекотали прозрачные крылья. «Надеюсь, они не из клуба голубей?» Опасливо спросил Данила. «А то ведь потом не отмоешься». «Ты что?» – нервно ответил Алекс. «Это же стрекозлы! Неужели не видишь?» «Я бы на вашем месте так не шутил», – тихо посоветовал сен «Здесь даже последняя шмакодявка вас по асфальту ровным слоем размажет». Алекс вздохнул, ревниво рассматривая стоящего рядом с ним здоровяка. Тот будто сошел с журнала по бодибилдингу, олицетворяя собой все последние достижения современной медицины. Еще бы, высшие уровни рейтинга все-таки. Сэнсэйч пренебрежительно поморщился. Нет, они не входят даже в первую двадцатку. Середнички. Настоящие мастера умеют контролировать свой внешний вид и никогда не появляются в обществе вот так. Он кивнул на остановившуюся неподалеку от них панцирную гусеницу. Машка сделала вид, будто ее сейчас стошнит. «Мутанты какие-то!» Просто они отдали часть своей человеческой сущности в обмен на силу. Сенсейч выразительно посмотрел на Алекса. «Глупо, но эффективно». К сожалению, Алекс догадывался, на что именно намекает учитель. Уже который день он прокручивал в голове схватку с рептилоидом и приходил к неутешительному выводу. Дух-хранитель спас ему жизнь. То есть, проще говоря, Алекс оказался слишком слаб, чтобы самостоятельно победить шрама. Примерно то же самое – Он ощутил, когда узнал, что выиграл у ворона в зомбятник только благодаря помощи Димона. Не так-то просто признать собственную слабость. Алекс глубоко вздохнул. Ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы отогнать грустные мысли и справиться с отвращением к самому себе. Тем временем бой начался. Он понял это далеко не сразу поскольку оба противника продолжали оставаться на своих местах и даже не двигались. Шестое чувство подсказало ему, что противоборство уже идет, но на каких-то других уровнях, недоступных его восприятию. Единственное, что он мог видеть, это едва различимое сияние их аур. Красный вокруг молодого и фиолетовый вокруг того, что постарше. «Смотри, как сверкают!» – ткнула его локтем Машка. Алекс отлично видел, как ауры противников увеличивались в размерах до тех пор, пока не пришли в соприкосновение. Затем они начали давить друг на друга, искрясь и переливаясь невероятными цветами. «Сейчас что-то будет», – логично предположил Тема. Он как в воду глядел. Ауры разгорались все ярче и ярче, пока не превратились в сверкающие сферы а затем начало происходить что-то совсем невероятное. Сферы стали перетекать в нечто... «Нифига себе!» – выдохнул Данила. «Фантастика!» – поддержала его Машка. Ауры преобразились. В цветастых переливах проглядывали странные образы, а спустя еще какое-то время они стали более четкими и оформились две оскаленные морды. Фиолетовая напоминала огромного медведя, а красное что-то и вовсе демоническое. И тут оба человека шагнули навстречу друг другу и вступили в бой. «Обратите внимание», — менторским тоном произнес Сен-Сейч. «Теперь бой идет как на физическом, так и на энергетическом уровне». «А что это за морды?» — нервно спросил Данила. Аура каждого человека несет на себе отпечаток его психики, так что в принципе ауры в разные моменты приобретают самые невероятные очертания. Противники продолжали обмениваться ударами, но на взгляд Алекса явного преимущества не было ни у одного. Ауры бились друг от друга, отрывая невесомые куски и развеивая их по ветру. И тут красный демон явно выигрывал у медведя. «Ставлю на красного», – подтвердил его наблюдение Тёма. «Он заметно превосходит противника по силе». «Без вариантов», – согласился Алекс. «Ну, не знаю», – не согласилась Машка. «По-моему, техника ближнего боя у того, что с медвежонком лучше». Только Машка могла назвать огромную морду со скаленной пастью медвежонком. Но в чём-то она была права. В рукопашном бою хозяин фиолетового медведя действительно брал верх. Зато в астральном плане или как там еще называть то, что происходило с их аурами, демон явно побеждал. В один момент демон смог нанести медведю особый сильный урон и ухватить пастью противника. Мужчина тут же вспыхнул словно факел и покатился по земле. Э, опешил Алекс. И техника ближнего боя его не спасла, прокомментировал Тёма. «Жесть!» – согласилась Машка. «Он выживет!» Сэнсэйч пожал плечами. «Почем мне знать? В рейтинге работают отличные специалисты. Я уже говорил вам это раз сто». Друзья так часто интересовались здоровьем Кости, что окончательно довели учителя. Он устал повторять, что здоровью их друга ничего не грозит, и его выпишут из больницы через пару дней. В это верилось с трудом поскольку друзья еще помнили, как Костя выглядел после боя. «Ну, как вам этот огненный парень?» Как ни в чем не бывало, полюбопытствовал Сенсейч. «Крут!» – тут же ответила Машка. «На мага какого-то похож, вроде Гендальфа, только гораздо мускулистей». «Это уже не боевое искусство, а черт-те что!» – хмуро прокомментировал Тема. «Что ему противопоставить-то вообще?» «Ракетный комплекс «Земля-Земля»?» Алекс смотрел, как уносят на носилках проигравшего. «Мне кажется, его и этим не возьмешь. Честное слово, это уже не боевое искусство, а дуэль двух магов». Машка сжала кулачки. «Так что же получается? Все, что мы изучали, теперь нам не потребуется? Приемы простых единоборств?» Она на секунду замолчала. «Работа с холодным оружием – все зря?» «Ничего подобного», – покачал головой Сенсеич. «Но ведь те ребята творили просто невероятные вещи!» Данила буквально кипел от переполняющих его чувств. «Они бросались энергией работали на таких скоростях, что мы с трудом различали их движения. Что толку с наших знаний?» Сенсеич грустно посмотрел на баскетболиста. «И чему я вас учил, спрашивается?» «Путь важнее, чем цель», – неуверенно предположил Алекс. «Во время обучения мы не просто работали над техникой и мышцами, но и закаляли дух». «Вот», – искренне обрадовался учитель, – «ты еще не совсем потерян для мира высших боевых искусств. Но не следует забывать и о том, что вы видели бой очень высокого ранга. Чтобы научиться такому владению телом и энергией, требуются долгие годы упорных тренировок. Но даже тогда... Не забывайте, что даже на сверхскоростях используются те же самые техники. «Да, и не стоит сбрасывать со счетов то, что мы выиграли два боя из трех», – заметил Алекс. «И все еще находимся на последнем месте в рейтинге», – хмуро напомнил Данила. «Это ненадолго», – оптимистично заявила Машка. «Ты сама-то в это веришь?» «Похоже, Данила опять ударился в пессимизм», – подметил Алекс. «Что-то с ним это частенько случаться стало». Сэнсэйч насмешливо смотрел на учеников. «Расслабьтесь, у вас все еще впереди. Кстати, через месяц у меня будет бой с этим самым Гэндальфом». Ученики вытаращились на учителя. «Вы будете драться с этим монстром м м Нам сегодня пришел вызов от клуба «Огненные обезьяны», и я сильно сомневаюсь, что кто-либо из вас сможет его принять. Алекс едва представил, что оказывается один на один с этим монстром, как его пробрала дрожь. «Да уж...» Сэнсэйч посмотрел на часы. «Ладно, поехали по домам. На сегодня шоу закончено». Тёма, Данила и Сэнсэйч отправились к машинам, А Машка и Алекс решили немного задержаться. «Чего-то быстро мы уезжаем», – разочарованно протянула девушка. «Я бы еще посмотрела». Она продолжала с огромным интересом разглядывать окружающих их людей. «Здесь все так странно». Алекс тоже смотрел по сторонам, но делал это не так откровенно, как подруга. Тем не менее, он оказался достаточно внимателен, чтобы заметить, на одном из зрителей знакомую футболку с изображением оскаленной тигриной морды. Он присмотрелся и не поверил своим глазам. Ему навстречу шел Ворон, собственной персоной. «Ты что здесь делаешь?» – искренне удивился Алекс. «Думаю, тоже что и вы с друзьями», – довольно осклабился Ворон. «Вряд ли ты в курсе, но мой брат является лучшим бойцом клуба «Стальные тигры», тридцатого в рейтинге». «Рад за него», — хмыкнул Алекс. «Но ты-то тут при Ворон скривил губы в вымученной ухмылке. «Если ваш клуб когда-нибудь выберется из глубокой задницы, то я тебе покажу, при тут я». «А сейчас...» «К сожалению, никто не позволит мне опуститься до твоего уровня». Не дожидаясь колкого ответа, Ворон отвернулся, и отправился к своим друзьям. Но Алекс и не собирался ничего ему отвечать. Слишком много чести. «Ты уже показал нам свой уровень, придурок!» – крикнула ему вслед Машка. «Нос он тут еще задирать будет. Подумаешь, тридцатый уровень, да мы тебя...» «Успокойся!» – поморщился Алекс. Он только сейчас вспомнил, что собирался извиниться перед вороном при следующей встрече, но слишком неожиданным было его появление и слишком самодовольная физиономия. Где-то рядом Евгений Воронов стоял рядом с машиной в ожидании младшего брата. Он видел, как Костя подошел к группе молодых ребят и завел с ними не слишком дружелюбный разговор. К счастью, до драки все-таки не дошло похоже профилактическая беседа о достоинстве и самоуважении все-таки возымела нужный эффект. «Кто это был?» – спросил он у брата, когда тот вернулся. Костя забрался в машину и со злостью хлопнул дверью. «Да так, один урод. Ничего особенного. Их клуб на самом последнем месте в рейтинге». «Рыжий дракон?» – заинтересовался Евгений. ага «А ты откуда знаешь?» «Слежу за новостями», – уклончиво ответил старший брат. «Я бы на твоем месте не лез к этим ребятам». «Чего это?» «У отца определенные планы на этот клуб. Там есть парень с татуировками тигра и дракона». «Алекс?» «Наверное», – пожал плечами Евгений. «Это дело отца. Тебе лучше у него спросить» в общем нам совершенно не нужны конфликты с этим клубом что взорвался костя может мне теперь еще и подружиться с ними успокойся поморщился евгений а что продолжал злиться костя буду следить за этим уродом находясь в непосредственной близости тигр возвел глаза к небу у отца уже есть люди в его окружении а ты тренируйся лучше через месяц будет твой первый бой». «Да помню я, помню», вздохнул Костя. «Ладно», – сжалился старший брат. «Как только он выполнит свою функцию, я попрошу отца устроить вам бой. Договорились?» «Посмотрим», – раздраженно буркнул Костя, отвернувшись к окну. «Поехали». Машка и Алекс неторопливо шли по улице с восторгом, глядя на двух хрупких девушек, скользящих по линиям электропередач. Судя по довольным выражениям лиц, для них это было чем-то сродни обычному катанию на роликах. Никакого напряжения, только веселое развлечение. «Фу, какая пошлость!» — фыркнула Машка. «Наверное, специально юбки напялили». «А по-моему, здорово!» — не согласился Алекс продолжая смотреть на девушек, пока у него не заболела шея. Раздался звонок мобильника, и Машка достала из сумочки кокетливый телефончик-раскладушку. «Да, привет. Ага, я уже закончила все свои дела. Конечно, я не против очень-очень позднего ужина. Хорошо, до встречи. Целую». «Новый ухажер?» – поинтересовался Алекс. ага кивнула Машка. «Твой друг такой настырный оказался». Алекс сбился с шага. «Вася?» «Он самый». «Ты что?» – опешил Алекс. «Не могла кого-нибудь получше найти?» «Ну, а почему бы и нет?» – беспечно спросила Машка. «Он забавный». Алекс сам не знал, почему, но мысль о том, что она пойдет на свидание с Васей, очень сильно бесила его. «Вася меняет девушек каждую неделю», – раздраженно сказал он. Маша хихикнула. «Думаешь, я меняю парней реже?» «Ну...» На самом деле, он понятия не имел, что творилось в ее личной жизни. О его похождениях Машка всегда слушала с удовольствием, а вот о своих любовных связях предпочитала помалкивать. «Расслабься, Лешка», – ослепительно улыбнулась она. Или я подумаю, что ты ревнуешь?» Алекс поперхнулся. «Ревновать? С чего бы?» Машка насмешлива и в то же время очень внимательно посмотрела ему в глаза. «Но мало ли...» «Мы же просто друзья!» Внезапно озлившись, выдохнул Алекс. «Конечно, друзья!» Кивнула Машка, чмокнула его в щеку и резко сорвалась с места. «Я поеду с Сенсейчем. До завтра!» Он так и остался стоять посреди улицы, ощущая непонятную беспомощность и странную пустоту внутри. Стараясь не смотреть вслед убегающей девушки, Алекс шагнул к машине Данилы и вдруг остановился как вкопанный. «Не может быть!» Он медленно повернул голову, чтобы внимательнее рассмотреть свое отражение. Секунду назад ему померещилось, будто в стекле промелькнул силуэт Со светящимися красным светом глазами Показалось Облегченно подумал Алекс Не увидев ничего кроме Своей усталой физиономии Обычная игра света Данила вылез из машины И подошел к нему Ты идешь? Воспользовавшись отсутствием баскетболиста Тема тут же включил музыку На максимальную громкость «Валим отсюда!» — кивнул Алекс, все еще думая о странных фокусах отражения. «Нужно как следует выспаться!» — Сэнсэич сказал, что завтра начинаются настоящие тренировки. «Как? Опять?» — хором взвыли Данила и Тема. Машина сорвалась с места, взвизгнув шинами, и быстро набрала скорость. Из открытых окон раскрашенной «Хонды» разносились по городу слова песни.